Глава 7. Свадьба Две недели, пока Фарах готовился к свадьбе, я провел в поисках места для лаборатории, а заодно и для своей базы. Расположиться решил неподалеку от границ Кении и Судану, чтобы я в любой момент мог достаточно быстро добраться до столицы Эфиопии, либо в случае опасности сорваться и перейти границу соседнего государства. Таким местом оказался крохотный городок Келам, расположившийся неподалеку от озера Рудольф, оно же озеро Туркана. Рядом с городком протекала река Омо. Впадая в озеро, она является единственной постоянной рекой, пополняющей его воды. Две остальные пересыхающие речушки, Торквелл и Керио, не в счет. Это было то, что мне нужно. Ведь в результате регулярных в последнее время засух все изданное проживающее в этих местах население расследовалось по берегам реки и озера. И постройка лаборатории в этом удаленном от цивилизации месте давала мне возможность стать для местных едва ли не благодетелем. Они станут работать на меня, заготавливая нужные ингредиенты, занимаясь рыбалкой или просто на подхвате. А я возьму на себя миссию по обеспечению их продовольствием. Да и дешевые наемные воины мне нужны. А кроме всего прочего, здесь практически нет белых. Слишком климат ужасный и тяжелый. В озере водятся крокодилы, в пустыне львы, по берегам муха ЦЦ. Белый человек долго в таких условиях не протянет разве совсем малыми и подготовленными группами, и то вряд ли. Но не только это имело значение. На берегах озера, а также на его островах, расселаданные деревья и множество нигде больше не встречающихся растительных эндемиков. К тому же эти места хорошо знакомы мне по прошлой жизни. Ох, и порезвился я тут с арабами в свое время. Нужно будет побродить, вдруг найду что-нибудь из давно забытого или зарытого. Так что, уважаемые господа, вам придется сильно попотеть, чтобы разыскать меня здесь, да еще и выкурить с моей базы. Пока я занимался своими поисками, Харах как оголтелый готовился к свадьбе. С каким же гордым видом он рассказывал, сколько много гостей будет присутствовать на торжестве, список приглашенных действительно оказался впечатляющим и достаточно внушительным. Присутствовали многие члены правительства на уровне министра, а также ряд боевых генералов, коллег отца невесты. В связи с этим я выделил тысячи баксов на проведение торжеств. Все мероприятия, главным образом, проходили в закрытом формате, а не на виду у всех. Нечего пока привлекать к себе внимание. Не велика птица мой Фарах, а то узнает менгист и решит, что революционные генералы слишком много себе позволяют. Жировать круче вождя слуги народа права не имеют, и я с ним полностью согласен. Поэтому жениться Фараху предстоит шиком, но по-тихому. Невесту я видел лишь раз, и то издали, впрочем, она меня не очень-то интересовала. Тут о другом нужно думать. Генеральскую думу, а не майорскую, нужно готовить людей и побольше. и гаш, мой доблестый капитан, развил бурную деятельность, которая вскоре должна принести свои плоды. И пришла пора направить его усилия в нужное русло. И вот наступил день свадьбы. Церемонию так называемого церковного брака я благополучно пропустил, явившись лишь на второй день торжеств. Вот тут-то я оторвался. Перезнакомился со всеми присутствующими и сделал множество ценных подарков, попутно рекламируя свои лекарства среди наиболее старующих. О болячках многих гостей я знал не понаслышке, потому как проконсультировался с лечащими врачами. Их в Эфиопии немного, поэтому узнать о недугах каждого более или менее высокопоставленного гостя или даже получить доступ к его медицинской карте не составило никакого труда. Деньги, да, пришлось потратить. Но оно того стоило. К тому же, во время свадебного торжества с отцом невесты генерал -майором и генерал-майором Меридом у меня состоялся один серьезный разговор. После рассказов Хараха о, о моих заслугах и талантах отец тогда еще невесты сам захотел со мной пообщаться. Харах представил меня ему как своего друга и организатора всего бизнеса, а также как героя войны, получившего на ней ранение. Генералу явно понравилось то, что я воевал и даже мою высокое звание майора не имело особого значения. Войдя в комнату, где находился тесть Фарах, я сразу же привлек его внимание. Он как раз пил прохладительные напитки и пребывал в самом благодушном настроении. А тут я, такой весь из себя послушный. Несколько секунд мы молча рассматривали друг друга, пытаясь понять, что за человека видим перед собой. Генерал вид имел внушительный и решительный, высокий и крепко сбитый эфиоп, судя по его лицу, из племени тиграи. Был почти лысым. Сильно курчавые волосы остались лишь на затылке и висках, открываясь на обозрение обширную залысину и высокий лоб умного человека. Борода он не носил, лишь очень аккуратные и тонкие усы на итальянский манер торчали над его губой. Первым паузу нарушил миритный гуси. «Так это вы, друг моего зятя?» — обратился он ко мне. Конечно, он сказал это немного по-другому и в чистохиопском стиле, но общий смысл этих слов был именно таким. Да, мы с ним многое пережили в начале нашего знакомства, и сейчас продолжаем помогать друг другу, насколько это возможно. Я даже хотел жениться на его сестре, но уехал учиться в Советский Союз. К сожалению, невеста постепенно позабыла меня, и вскоре родители нашли были достойны, как они посчитали пару. Да? а как это знакомо. А где учились в СССР и на кого? Я окончил артиллерийскую училище в Сумах, обучался управлять артиллерийскими самоходными установками, но имел опыт ведения боевых действий и на танках. — О, в Советском Союзе очень хорошо учат военных. Выслушав генерала, я решил в подтверждение своих слов блеснуть знаниями на чистом русском. — Там хорошо, но очень зябко. Научился я хорошо, много учился. Вот копил, белый женщин трогал, покупал, продавал. Короче, не жалею, и вам все это желаю. Про слова продавал и покупал, пусть сам додумывает, к женщинам это относится или говорит о моих способностях в бизнесе, если, конечно, он вообще понял, что я сейчас сказал. Что же, судя по удивленному взгляду тесте Фараху, он понял лишь, что я не вру, и говорю только правду, правду и ничего, окромя правды, но почти. Первый тест на я прошел, учеба в Советском Союзе зачтена, плюсик поставлен. Правда, сам не Гусси учился в Эфиопии, как мне сказали, в имперской школе телохранителей. Я слабо представлял себе, что это за школа. В общем, генерал наверняка проходил еще курсы повышения квалификации где-нибудь в Лондоне или Вестпойнте, не знаю. В общем, тупым селенином из негетянской деревушки мой собеседник не выглядел. «Ты хорошо умеешь говорить по-русски», — тут он сделал небольшую паузу, словно раздумывая над дальнейшими словами. «И судя по справкам, что я навел тебя, воевал тоже хорошо». Таких офицеров надо беречь, а не увольнять. Тяжелые ранения, пришлось комиссоваться. Ранения не повод увольняться. Нам сейчас очень не хватает грамотных офицеров, достойных служить Эфиопии не напряг сражений, сражениях, а в штабах. Просто катастрофический дефицит профессиональных военных, владеющих оперативным мастерством. Это я тебе говорю как начальник генштаба вооруженных сил Эфиопии. А уж тех, кто окончил военное училище, и того меньше. Да. Но мне никто и ничего не предлагал, поэтому я решил заняться изысканиями фармацевтики. Нужно как-то зарабатывать себе на жизнь. По моей семье долгое время передавали из поколения в поколение древние рецепты настоек. Я их все помню наизусть, вот и организовал аптеку вместе с Фарахом. Тем более так удачно сложилось, что он имеет медицинское образование. Я уже знаю об этом. Но раз дела идут совсем неплохо, то я могу взять тебя на службу в генштаб, неожиданно предложил медит Нагуси. Для начала на низовую должность, но в будущем ты сможешь подняться. Я состяпал очень довольное, но в то же время порядком удивленное лицо. Если выражение удовольствия мне пришлось изобразить, тут удивление вышло вполне естественно. Мне нужно подумать над вашим предложением, хотя оно очень заманчиво. Однако в ближайшее время должно прибыть оборудование для фармакологической лаборатории, и я буду заниматься ею. Ты пока можешь подать документы на восстановление тебя в армии. Это не быстрый процесс. И как только это произойдет, я сделаю так, чтобы ты не поехал воевать, а остался при мне. Обещаю тебе звание подполковника вооруженных сил Эфиопии и погоны артиллериста или танкиста. Что лучше для тебя, ты и выберешь. Хорошо, тогда я согласен, и я улыбнулся жизнерадостно, осколю все белоснежные зубы. Широкая довольная улыбка светило и смуглое лицо генерала. Ничто так не радует человека, чем полное согласие с его предложением и словами. Но мне-то отказываться зачем, когда такая карта ложится? Нужно расти, блин? А с лабораторией я разберусь, а раз с местом уже определился. Все найду, у всех куплю и заодно оборудую себе базу тайную, подальше от цивилизации. Тем временем все свадебные мероприятия закончились. Фарах получил столь желанный доступ к телу любимой. А вот мне пока не до любви, разве с добрыми женщинами не в счет? После беседы с генералом, я еще немного пообщался с другими приглашенными, в том числе и с гражданскими, впрочем особого смысла это не имело. Власть в стране крепко держали военные, и, судя по моим воспоминаниям, будут держать ее еще достаточно долго. И так почти по всей Африке, за очень редким исключением. После свадьбы я встретился с капитаном Абали Негашем. Так, Абали, наступают веселые времена, и, возможно, мы с тобой еще войдем в аналы истории этой страны. Завтра я выдам тебе десять тысяч долларов, и не а американских. Точнее, эквивалент этой суммы в эфиопских долларах. И ты поедешь в полевой лагерь, его свернешь и дальше направишься в сторону города Калам, что изгониться границы Кении и Судана. В его окрестностях нужно оборудовать полевой лагерь. Сначала самый простой, а потом полноценную боевую базу. Что-то случилось, о Бале. Да, я собираюсь построить в этом городке лабораторию для производства лекарств, и мне может понадобиться твоя помощь и поддержка боевого подразделения. В общем, лаборатория — не твоя забота, на тебе база. — Деньги теперь у тебя есть, так что держай, но смотри, если потратишь на свои удовольствия, то... нога что же, возмутился. — Нет, мы верные судьи духа в Африке, жрецом которых ты являешься. Я не посмею обмануть тебя. — Вот и славно. Если тебе нужны деньги лично для себя, то скажи, какая сумма требуется, и я ее тебе выделю. Тут ветеран вдруг нерешительно замялся, пытаясь преодолеть, но ты сопротивление, но все же произнес. Да, мамба, мне нужны деньги, негромко попросил он. Мне надо помочь семье и брату. Сколько? По деловому кратко уточнил я, знаю, как унизительно порой выступать в роли просителя. Поколебавшись, Нагаш ответил примерно около пятисот долларов. Хорошо, ты получишь 500 долларов. Есть еще какие-нибудь проблемы? Нужна будет система связи. Согласен. Можно воспользоваться телеграфом или, на крайний случай, курьерами. Это нужно продумать. И еще прими к сведениям, я возвращаюсь на военную службу. о, -о, -о. Да, благодаря отечеству моего друга. Но перед этим мне придется посетить много разных мест и, возможно, на время уехать из Эфиопии. Как раз к этому времени я успею решить проблемы с лабораторией и поступлением на военную службу. Сначала одно, потом другое. Хотя мы можем начать с мобильных и стационарных радиостанций. В общем, доставая радиостанции, мы начнем устанавливать в промежуточных городах радиорубки. А? Деньги на это я тоже выделю. Лучше всего покупать японские радиостанции. Да, именно их надо заказать. Советские слабые и хреновые, французские еще хуже, а американские дороже. Так что остановимся на японских. — Я понял. — Да. И нам нужно больше грамотных людей, намного больше. Зачем ты поймешь потом, а сейчас просто ищи и покупай. — И походи, пожалуйста, по госпиталям, где лежат кубинцы. Многих уже начали лечить моими лекарствами. Так ты походи, поспрашивай. Может, кто-то уже совсем загибается. Скажешь мне, а я, глядишь, обращусь к духам Африки, они и помогут. Я многое могу, да и мои лекарства, способные на человека, в жизни, если его душа еще не покинула тело. Знай об этом. Да, я знаю. И сделаю все, Бинго. Не называй меня больше при посторонних Бинго. Для всех моих приближенных я Мамба. Бинго я, когда мы с тобой вдвоем или среди надежных друзей. Я понял тебя, Мамба. Спасибо тебе за доверие. Не знаю, почему, но я не удержался в нашу русскую пословицу. Доверяй, но проверяй ногаш только молча приложил руку к сердцу соглашаясь на том наш разговор закончился и я отпустил его работать уже на следующий день я отправился в местный военкомат где показал бумагу о своем призыве в генштаб эфиопии и неповоротливый механизм под названием бюрократический аппарат начал медленно набирать обороты шестеренки со скипом закрутились а пока они набирали ход я занялся другими делами все равно быстро ничего не выйдет Через пару дней я зашел в строительную компанию, же приступившую к строительству здания для лаборатории. Так как у меня уже имелся опыт постройки и подобных сооружений, я постоянно направил подрядчиков в нужную сторону. Скоро начало поступать оборудование, которым тоже пришлось заниматься. И тут меня неожиданно вызвали в военкомат, чтобы сообщить радостное известие о том, что меня берут на военную службу. Да, рановато... Путем небольших манипуляций и подарков я взял месяц отпуска, как бы в связи с восстановлением после тяжелого ранения. А чтоб уж родная Эфиопия обо мне не беспокоилась, отказался на время отпуска от заработной платы, что всячески приветствовал финансовой службой штаба. Перекинул строительство и базы, и лаборатории полностью на Нагаша с фарахом, я сел в самолет и улетел в Мамбасу. Оттуда уже, наняв катер, довелся до этого Пемба и прибыл в город Чак-Чак. Но и понеслось. Пляски, танцы, закладка нового храма, коллективные сумасшествия и, наконец, возвращение Абаната. Собственно, он мне и был нужен. Все остальное так для закрепления статуса. Усевшись прямо на улице, чтобы в прямой видимости никого не оказалось, я завел с ним разговор. «Как идут наши дела, Абаната? Ты формируешь группу лояльных ко мне негров, и что с ячейками духов Африки?» Выслушав вопросы, абонату почему-то решил начать с восхваления меня, а потом уже перейти к делу. «Да будет благословен тот день, когда я встретил тебя, Мамба. Ты помог мне обрести в этой жизни смысл, и теперь я несу свет нашей веры людям. И семена веры падают на плодородную почву, люди стремятся к тебе в моем лице. Они спрашивают, кто ты и что хочешь сделать для них. Но у меня нет больше средств, чтобы поддерживать их веру в тебя». Мы живем только собирательством и малыми доходами с пожертвований и искательства. Да уж, всем хочется, чтобы их сначала накормили, напоили, а потом уже и веру вводили. Я привез деньги, но немного. Много мы получим, когда приплывем в дар салам Деньги сейчас в банке. Надо взять с собой парочку хорошо вооруженных людей, и еще мы купим катер. Его тоже необходимо сносить охраной, потому как сумма будет очень приличная. Сможешь все организовать? Я найду. Здесь на острове много преданных тебе лично людей, готовых умереть за тебя. А скоро их станет еще больше по всей Африке. Я не сомневаюсь в тебе, Баната. тебя ждет великая судьба, если ты пойдешь со мной до конца. Я пойду с тобой до конца, Мамба. Хорошо, тогда готовь людей, и мы отправимся за деньгами. Как только ты их получишь, возвращайся на остров и распредели их среди своих людей. А я улечу из аэропорта Дар-Эс-Салама в Эфиопию. Твоя основная задача – распространить культ змееголова на как можно большей территории, и ты должен дальше формировать боевые пятерки, хорошо владеющие оружием. Пусть их будет немного, но все они должны отлично стрелять, выдерживать тяготы и лишения, быть сильными и выносливыми, но и умными желательно. Хотя бы не бестолковыми должны быть все из них. Мне дураки в таком деле не нужны. Кроме того, все они, без всякого исключения, должны являться адептами нашей веры и ее проводниками, способными защищать наш культ силой оружия. Без этого нет смысла все затевать. Надеюсь, ты это понимаешь? Да, Мамба. Это хорошо. Вот еще возьми новые порошки для общения с богами. Я тебе сейчас объясню, как их фасовать и насколько людей рассчитывать. А то можно перестараться, и некоторые не смогут удержаться от того, чтобы лично не посетить богов в их подлунном мире. А люди нам пока еще нужны, так что будь аккуратен. «Да. А, мамба, ответь мне на один вопрос. Чего ты хочешь добиться? Власти?» Несмотря на прямоту вопроса, я вдруг задумался. И вовсе не для придания солидности своему ответу, а по-настоящему. «Действительно. А зачем мне все это?» «У меня ведь, по сути, все есть. Деньги, положение, талика славы. Могу любую девушку из местных касается жены взять, да хоть целый гарем набрать. Но чего-то все время не хватало». Возможно, сказывалась привычка все добиваться с нуля и не останавливаться на этом. Не могу сказать, но какая-то иррациональная потребность управлять другими все же имела место быть. Вероятно, жажда власти и крови у любого человека, но кто-то может, кто-то хочет, а кто-то только мечтает. Об этом можно долго размышлять, однако Банату все еще ждет моего ответа. Я хочу спасти Африку от ложных богов и показать путь к процветанию. Черные люди не должны быть рабами белых но и белых нельзя отталкивать миром правит гармония, и я приведу африку к гармонии Абанату усиленно закивал головой, но явно не уловил весь смысл моих слов кроме разве что посыла сделать африку лучше но пока и этого достаточно для его не шибко развитых мозгов кесарю кесарева крестьянину пашня соляви как говорят жестокие французы несколько дней ушло на сборы и наконец погрузившись в катер мы отправились до салам Добрались до него без приключений. Посетив банк, я снял крупную сумму денег в местной валюте, провожаемой многими взглядами как из числа посетителей, так и из числа персонала. Я ушел наружу, где сразу же попал плотное кольцо своей охраны. Так, во главе небольшой процессии, я и ушел. Никто связываться с нами не стал, тем более, что у нас имелось оружие, хоть и спрятанное, но вполне различимое по косвенным признакам обговорил с собанту порядок связи попрощался с ним и отправился в аэропорт меня ждала эфиопия.